США, штат Техас, 19 мая 2023 года. Техасские рейнджеры — одно из старейших правоохранительных органов США. Первое подразделение было организовано в 1823 году Стивеном Остином, когда Техас еще принадлежал Мексике. В 1935 году рейнджеры получили права и обязанности Государственного бюро расследования Техаса. Не все знают, что помимо ФБР в каждом штате существует свое бюро расследований. Это т а к а я мини-ФБР. И только в Техасе его нет, а есть рейнджеры. Они занимаются всем, от важнейших уголовных расследований до охраны губернатора штата. Первым правилом рейнджера является одно дело, один человек. И несмотря на то, что сейчас 21 в е к рейнджеры Техаса до сих пор культивируют культ о д и н о к и х с т р е л к о в Магги, в е т е р а н а в о й н ы в Афганистане, который во время войны потерял веру в человечество и приобрел проблему с о ц и а л и з а ц и е й это более чем устраивало. Сейчас Хэнк Магги ехал в Галвестон. Там засветился фургон, который по предположению техасских рейнджеров водил убийца полковника Вудварта. Его вместе с двумя мексиканскими юнцами задержали на трассе. Разумеется, ни у фургона, ни у юнцов не было никаких документов. В Галвестоне, на окраине, его ждал друг по имени Деррил Лабонд. Он был своим, то есть из 2 6 г о экспедиционного соединения морской пехоты США, рядовой первого класса, потом капрал, две ходки в Афганистан. Он и до сих пор носил скрытник, бронежилет, даже когда отправлялся в сортир. Магги помнил, пуля снайпера прилетела ему в грудь. Лабонд по кличке Пташка потерял сознание. Они уже дотащили его до вертолета, когда выяснилось, что панель не пробила. Правда, удар был такой, что сломало два ребра, и пташка потом еще долго харкал кровью. Но это мелочь. Сам пташка был из Луизианы, но переселился в Техас. Из-за того удара пули отбитых легких он больше не мог переносить сырой болотистый климат. Пташка стоял около своей машины. Револьвер у него был в кобуре. Открыто. Мало кто знал, что это пустышка, отвлекающий маневр. Пташка носил короткий д е р и н д ж е р бонд арм с сорок пятого в рукаве на резинке, и сначала выстрелил бы из него, д о в и д я стрелять, и только потом пошел бы в ход револьвер. У них у всех старых стрелков Юга были свои фокусы. Привет, Капрал. Салют, сержант. Что скажешь? Они у н а р к о с но я тебя проведу. Постойка. С чего это они у н а р к о с У одного из них было четыре дозы. Прокурор решил впаять им транспортировку. Лихо. Капитан интересуется, с чего этим делом интересуются рейнджеры? С того, что этот фургон фигурирует в деле об убийстве. Думаешь они? А сам как думаешь? Могли они на это пойти? Пташка покачал головой. Мексина все способны, но вряд ли. Один похоже тут нелегально, другой просто шпана. Конечно, они могли случайно кого-то угрохать, то еще дерьмо. Значит, не они. Поехали. Да и еще одно. Пташка был черным, самым настоящим. В Техасе 21 века черные были большими расистами ч е м б е л ы а мексиканец, если дать ему пистолет с одним патроном и поставить перед выбором, предпочтет скорее грохнуть черного. В зонах мексиканские н а р к о с и чернокожие братья мусульмане давно мочили друг друга. Увидев угонщика, Магги понял, что это не он, даже не спросив ни слова. Этот тип не удержал бы пулемет, стреляя с рук. Мелкий, похожий на к р ы с с н ы ш а но уже с самомнением. с В Латинской Америке это называется мачизм, а в Техасе мачизм кончается с первыми выбитыми зубами. Парень из д р у н о г о района насмотрелся всякого по телеку, наслушался наркобаллад и решил, что он крутой. Большинство приходят в мексиканскую наркомафию именно так. Уходят по-разному. Для кого-то пожизненное, для кого-то град пуль из автомата киллера. Это еще не самое плохое. По крайней мере, не приходится страдать. м е к с ы обожают издеваться. Могут сжечь газовой горелкой, могут порезать на куски, отрубить кисти рук, ступни, яйца. Пакеты с отрубленным часто потом выкидывают в том районе, откуда родом бедолага. для устрашения. Есть еще Эльгиза. Берется бочка 200 литров, старая, не пластиковая. Внизу ножом п р о б и в а е т с я несколько отверстий. Туда сажают связанного человека, плескают немного солярки и поджигают. Солярка горит медленно и с низкой температурой горения, не так как бензин. Человек медленно сгорает заживо. Это все были бы их проблемы, если бы э т о дерьмо не лезло через границу сюда. И не у с т р а и в а л о здесь всякие ш а б а ш и п о д о н о к мелкий. Магги не спеша поставил для себя стул, сел, ничего не говоря. В Афганистане он вообще р а з у ч и л с я спешить и суетиться. Как говорят афганцы, у вас есть часы, а у нас нет часов, но есть время. И они правы. Мексиканец какое-то время смотрел на него, потом начал нервничать. Под неспешным и не суетным взглядом явно поведавшего виды мужика ему было неуютно, и с каждой минутой становилось все неуютнее и неуютнее. Потом он не выдержал: "Эй, омбре, ты кто? Я не говорю по-английски, ясно? Мне нужен переводчик." Омбре было уважительным обращением к мужчине, хотя и не совсем. Неуважительным было п и н д е х а Магги выдержал паузу еще немного. Если ты не говоришь по-английски, что ты делаешь в этой стране? Это мое право, да? Это не твоя земля, козел. Парень сорвался сразу и даже не заметил, как перешел на английский. Значит, он еще и националист. Национализм в Мексике до самого последнего времени был не слишком-то сильно развит. Мексиканцы ехали в США как на землю обетованную. Американский паспорт для половины жителей Мексики был недосягаемой мечтой. Для кого-то, кстати, и д о с я г а е м ы й Но так было до того, как появились социальные сети и до того, как картели спутались с афганскими производителями героина и вдобавок начали напрямую поставлять кокаин на европейские рынки. Там они вдруг узнали, что такое национализм. Например, что такое национализм в Испании или как афганские пуштуны жестоко сражаются со всем миром. И с тех пор пошли разговоры о том, что Калифорния и Техас должны принадлежать Мексике, и таких разговоров о краденой земле было все больше и больше. Значит, по-английски ты все же говоришь. Подвел промежуточный итог Магги. Что ж, могу тебе сказать, что меня не интересуешь не ты сам, не твой дружок, не то, что нашли в вашей машине. Меня интересует одно: где вы эту машину взяли? Скажи мне это, и я уйду. Да пошел ты, Магги. Он не стал бить подонка, хотя тот это и заслужил. Вместо этого он выложил на стол фотографию. Узнаешь? Нет, ни хрена не знаю, мен. Этот человек был убит здесь в Техасе пару дней назад. Его звали Вудворт, полковник Вудворт. Мексиканец занервничал. Дальше соображай. Если этот фургон твой, значит ты виновен в убийстве первой степени. Криминальный рекорд у тебя уже есть. Два мексиканских молодых отморозка убили уважаемого члена общества, владельца бизнеса, офицера, служившего своей стране. Догадываешься, какой приговор тебя ждет? Или это не твоя машина, ты ее угнал? Выбирай парень сейчас. Что думаешь? – спросил Пташка, когда Маги вышел из допросной. Это не он. Иди возьми у него п р и з н а н и е в угоне машины и пошли к черту прокурора. Мне нужна твоя помощь. Двадцать первый век был веком технического прогресса, в том числе и в вопросах криминалистики. Сейчас все дорожные камеры Техаса были соединены в одну общую сеть с единым сервером, а на сервере стояло программное обеспечение для идентификации номеров машин. Пташка по просьбе Магги Сделал экстренный запрос на выявление маршрутов перемещения фургона с номером 2-9-8 Лима Лима Чарли на всю глубину сохраненной на сервере информации и получил ответ. Вот наш подозреваемый, сэр. Миллер был снова не в духе. Он в последнее время постоянно был не в духе. С той поры, когда дочь поступила в университет, дни, когда он был в духе, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Как ты его нашел? По камерам. Потом прошел все заправки по пути следования, одну за другой. Он не сразу бросил машину. Но ну и отлично. Объявляю в розыск. Уже С.Р. э Но есть еще странность. Какая? Я проверил его по базе данных личного состава Пентагона. Миллер, который до этого пил кофе, поставил кружку на стол. Это еще зачем? Интуиция, сэр. в у д в а р д имел прямое отношение к армии. Он был военным, у него тренировались военные. Он имел прямые связи с военными, заключал контракты с Пентагоном. Я предположил, что концы можно искать именно там. Вот, пришла такая распечатка. Капитан надел очки, вгляделся. Это еще что за хрень? а й в е н с о с н о в с к и й и больше ничего. Ни данных, ни группы крови. Ни ДНК, ни данных о прохождении курсов подготовки, ни квалификации, ни информации об операциях, в которых он был задействован. Только фото и личный номер. И все. Миллер посмотрел на подчиненного поверх очков. Точно все, официально все. А неофициально один мой друг, который имел отношение к Т-121, вспомнил, что там был некий а й в е н с похожий рожей. И знаете, из какого ведомства он был прикомандирован? ЦРУ. Миллер подумал. Потом взял со стола распечатку, посмотрел зачем-то на просвет. в у д в а р д занимался тренировками, так, не просто тренировками, а тренировками снайперов. И его, по-твоему, убило ЦРУ или те, кто был близок к ЦРУ в то время. И они же тренировались тут из винтовок. Три-три-восемь. И ты хочешь знать, в кого они собираются стрелять, верно? Как-то так, сэр. Миллер положил бумагу на место. А вот я не хочу. Если ты будешь копать иракские дела, тебя просто распнут. Ты это знаешь, и я это знаю. Мы оба это знаем, так? У нас произошло убийство в нашей зоне. Убит человек. р а с с л е д у й это. Но чтобы про ЦРУ и Пентагон я больше не слышал. Маги понимал, что капитан прав. Да, сэр. Миллер немного изучал его взглядом, потом смягчился. Что намерен делать? Стандартная проверка и розыск, сэр. Плюс еще одно. Те типы. Раньше, скорее всего, им доставал патроны в у д в а р д У него целая школа. Он мог закупать мешками, никто бы вопросы не задал. Но сейчас у них такой возможности нет. Им надо тренироваться. Значит, они будут покупать патроны большими партиями. Триста тридцать восьмой, редкий и дорогой калибр. Мало кто им пользуется, и не у всех он на прилавках. Думаешь, помогут? Полагаю, что да, сэр. Мне помогут. В конце концов, почти все владельцы оружия законопослушны. Это федералы думают иначе. Хорошо, действуй. Но никакого ЦРУ.